Глава сорок «По советским меркам я вышла замуж поздно, в двадцать восемь лет. Это сейчас бы сказали, куда спешить. Знакомство наше, если пересказывать сейчас, по реалиям и непонятно будет. А тогда было совершенно типично для довольно густого слоя петербургского андеграунда. Первое незнакомое слово». Мой друг, непризнанный поэт Юрий Галицкий, его строчки уже попадались мне здесь на полдороге, как-то попросил помочь ему сделать подарок для одного своего приятеля, а точнее, для маленького сынишки этого приятеля. Хотел Юра подарить детскую книгу. Книг, настоящих книг, так было не купить. Что-то доставали из-под полы, придется, видимо, делать сноски. Целые серии приключений типа мушкетеров и скандинавских детективов обменивали на макулатуру, даже вспоминать не хочу. А я тогда работала в книжном издательстве, которое микроскопическими тиражами издавало красивые, роскошные иллюстрированные троуготами детские сказки. И мне, как сотруднику, давали право купить одну для себя. Вот эту книжку Юра и попросил. Я с радостью согласилась. А сказал бы мне кто тогда, что сказки Гауфа изменят мою жизнь, причем не раз? Я принесла книгу. Юра обитал на Петроградской, недалеко от особняка Кшесинской, на восьмом этаже, без лифта, в маленькой комнатке, где за занавеской пряталась кровать, у стены напротив книжного шкафа стоял маленький столик с двумя креслами, а посередине лежал ковер, на котором обычно и располагались гости, книги и бумаги. Мы сидели с поэтом в круге света от высокого торшера, когда раздался звонок. Юра вышел в коридор и скоро вернулся, сопровождаемый высоким молодым человеком, по-южному смуглым и черноволосым. Юра сделал широкий жест в мою сторону и, обращаясь к моему будущему мужу, сказал «Толя, а вот это твой подарок». «Это я сейчас вспоминаю с иронией, а тогда мы пережили весь положенный в нашем полумертвом Петербурге-Ленинграде романтический набор. Я даже стихи писала. Их другой мой приятель перекладывал на музыку и пел под гитару. А Галицкий ядовито замечал, что это всего лишь восторженный парафраз на Ахматову. Ну да и ладно». Мы вместе ходили на какие-то канадские фильмы, стояли в очереди в кафе «Мороженое. Лягушатник», единственное в городе приличное, с зелеными бархатными портьерами, где давали коктейль из шампанского с маленькой вишенкой на дне. Встречались на квартирных выставках и слушали, как пел Гребенщиков в какой-то тесной коммуналке. Ждали в коридорах суда, по которому водили друзей-диссидентов. И моя подруга Наташа Волохонская щипала меня и шипела злым шепотом «Не плачь перед ними!» И все чаще и чаще моя рука находила твердую и уверенную ладонь. Ее можно было сжать, когда страшно, опереться, когда в растерянности, и ухватиться, чтобы перепрыгнуть через лужу. Еще помню огненное атласное платье, которое мама шила мне к Новому году и ту новогоднюю ночь, когда решились наши судьбы. Первая семья у него распалась, и тот самый мальчишка, его звали Миша, которому и покупались рисунки Троуготов, жил с бабушкой. Кстати, уже потом, много лет спустя, я спросила Михаила, помнит ли он ту историческую книгу, и, к моему удивлению, помнил. Ту новогоднюю ночь мы собирались провести вчетвером. Мой брат Игорь, тогда еще совсем мальчик, школу заканчивал, и Лайма. Она была просто невероятная красавица с черными кудрями, как у Анджелы Дэвис, и тонким белым прибалтийским личиком. Я ожидала Толю, он должен был позвонить. Тогда как-то без звонка и не принято было приходить в дом, особенно первый раз. Стол накрыли в большой комнате, придвинув к дивану. классический набор из холодца, который приготовила нам перед отъездом мама, салата оливье, неумело нарезанного лаймой, и бутылки советского шампанского в блестящей серебряной обёртке. А он не звонил. Игорь сочувственно доедал салат, лайма шумно вздыхала, а я с недоумением теребила ожерелье из маньчжурского ореха. Мне тогда уже казалось, что все решено. Игорь вскрыл шампанское, и мы выпили, правда, без заметного энтузиазма. Наконец, Лайма решительно поставила недопитый бокал шампанским на стол, подошла к телефону и сняла трубку. Там стояла глухая тишина. «Этот чёртов телефон не работал!» «Не судьба!» Мои младшие переговаривались в углу дивана шепотом, а я ушла в спальню. В темном окне стояла тишина. В домах напротив светели, смелькали блестки елочных гирлянд и время от времени вспыхивали искры бенгальских огней. Уличный фонарь выхватывал круг света, в котором кружился снег. Я подошла ближе к окну. Там, в темноте, в метели, в ночной промозглой тишине стоял человек, с которым мне предстояло разделить жизнь. Я распахнула окно, высунулась в ночной холод и закричала «Что ты там стоишь?» «Иди скорее домой!» Первая его жена вышла замуж еще раньше меня и, взяв ребенка и Толину подпись, уехала за границу. Так что Мишу мы увидели только через 20 лет.